Глава пятая. О насекомых и нашей пище. Значит, вы говорите, что не любите насекомых? Тогда вы, возможно, не любите шоколад, марципан, яблоки и клубнику. Дело в том, что все эти и многие другие продукты, к которым мы привыкли, зависят от насекомых. Мы говорим, конечно, о работе, которую насекомые производят в опылении. Завязывание плодов у почти 80% диких растений в Норвегии происходит благодаря посещению цветков насекомыми. Большое количество наших культурных растений также зависит от насекомых. Несмотря на то, что культурные растения, опыляемые ветром, рис, кукуруза и другие виды зерновых культур составляют значительную часть нашего рациона, опыляемые насекомыми плодовые, ягодные и орехоплодные культуры – также являются весомым источником разнообразного питания. И мы знаем, что именно разнообразие видов диких насекомых опылителей очень важно для этого. Изучение 40 различных съедобных растений на всей планете показало, что их опыление дикими насекомыми увеличивало урожаи во всех экосистемах. И мы все больше выращиваем растения, нуждающиеся в опылении. Как утверждает межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES, объем подобных растений увеличился втрое за последние 50 лет. В то же время количество видов диких насекомых-опылителей резко сокращается как в числе, так и в разнообразии видов. Опыление растений пчелами дает и побочный продукт в буквальном смысле этого слова – мед. Натуральный сладкий продукт, имеющий очень долгую историю, и если вам захочется разнообразить питание более экологичными белками, то почему бы не съесть самих насекомых, ведь насекомые богаты питательными веществами и составляют часть обычного рациона людей в большинстве стран мира, за исключением Запада. Мы рассмотрим более подробно роль насекомых в нашем питании в этой главе. Сладкое с исторической подоплекой. Мы обожаем сладкое. Если вы среднестатистический норвежец, в прошлом году вы потребили 27 кг сахара, что составляет почти половину веса тела среднестатистического норвежца в 68 кг. Это неудивительно, ведь неспособность остановиться перед вазочкой с конфетами находится глубоко внутри нас. Когда-то давно наши предки жили в Африке и ели фрукты. Самый сладкий и спелый фрукт содержал самое большое количество питательных веществ, Поэтому со временем у нас развелось предпочтение к сладкому вкусу. В те времена было правильным выбирать сладкое, ведь полок с конфетами еще не существовало. Все, кому случалось забыть банан в сумке, знают, что зрелые фрукты хранятся недолго. Но существует другой источник сладкого, который хранится намного дольше и которым люди наслаждаются на протяжении уже тысяч лет — мед. В 2003 году во время строительства нефтепровода в Грузии в женской могиле были обнаружены кувшины для мёда 5500-летней давности. Что же такое мёд? Мёд образуется тогда, когда пчёлы пьют нектар из цветков и собирают его в зобики, в специальном мешочке, который находится между глоткой и желудком. Это означает, что нектар, который превратится в мёд, не смешивается с пищей, проходящих через пищеварительную систему пчелы. В зобике нектар смешивается с пчелиными ферментами. Когда пчелы возвращаются домой в улей, они срыгивают содержимое зобика и передают его другой пчеле, который опять же хранит его в своем зобике, доставляет его дальше в улей и срыгивает другим пчелам. Наконец мед помещается и хранится в сотах, для дальнейшего использования или до тех пор, пока люди не придут и не соберут его. Мед, вызывающий галлюцинации В пещерах Куэвас де Лаоранья в Испании были обнаружены наскальные рисунки возрастом в тысяч лет, изображающие сбор дикого меда нашим древним предкам. Молодой человек висит на веревке или лиане с ковшом в одной руке, другая его рука в гнезде, а над ним кружат пчелы. До сих пор существуют культуры в Азии, у которых еда, культура и экономика основываются на пчелах и меде. Охотники за медом в Гималаях собирают мед азиатской пчелы – Апис дорса талабариоза, которая является самой крупной медоносной пчелой в мире два раза в год. Это очень авантюрный проект, включающий в себя подъем на вершины гор с лестницами и веревками, в то время как разъяренные пчелы кружат вокруг сборщиков. В наше время приток туристов, которые хотят наблюдать этот феномен, приводит к тому, что мёд собирают слишком часто из колоний пчёл, в то время как дикие поля сокращаются в размере, и эрозия меняет ландшафт, что оказывает крайне негативное влияние на пчёл. Внимание к этой отрасли не стало меньше, когда журналисты обнаружили, что мёд, собираемый в горах Непала, может вызвать галлюцинации. Это происходит потому, что пчелы собирают ядовитый нектар с таких растений, как рододендрон, белый вереск и других растений из семейства вересковых. В этом случае мед может содержать яд, называемый андромедотоксин, который, кроме того, что влияет на пульс и приводит к тошноте и головокружениям, может привести к галлюцинациям. Безумный мед — довольно известный феномен и в наших краях. Один из эпизодов древнегреческого «Аннабазиса», написанного ксенофонтом около 400 года до нашей эры, повествует о том, как во время похода тысячи греческих солдат, марширующих по территории современной Турции, угостились диким медом. Вскоре даже без каких-либо врагов их лагерь выглядел как поле боя. Солдаты метались по лагерю словно пьяные, потеряв благоразумие, как писал ксенофонт. После этого солдаты страдали от поноса и рвоты и только через несколько дней были снова в состоянии стоять на ногах и продолжить марш домой. Другие античные источники описывают использование галлюциногенного мёда в качестве оружия в бою. Соты с мёдом рододендрона помещались как бы случайно на пути врага, ведь кто же откажется от сладостей, которые попадаются по пути, и после этого опьянённые солдаты были лёгкой мишенью. До сих пор этот вид мёда производится в некоторых частях Турции под названием делибал. Но, в общем, вам не стоит беспокоиться, что вы можете отравиться безумным мёдом. Вероятность того, что его концентрация в современном мёде приведёт к галлюцинациям и другим симптомам, ничтожно мала, к счастью. Вообще, мёд издавна славился своими антибактериальными свойствами. Мёдом мазали раны. Считается, что когда Александр Македонский умер в Вавилоне, его поместили в гроб, наполненный мёдом, чтобы сохранить тело в течение двух лет, пока его везли в Александрию, где должны были похоронить. Было ли так на самом деле, сегодня утверждать сложно. Сладкая кооперация А вот абсолютно правдивая история, хотя она и кажется невероятной. Это история о птице, которая называется «большой медоуказчик». Эта птица из Африки помогает людям находить мед. Медоуказчик любит мед и соты, не отказывается и от личинок пчел. Птица известна своим особенным поведением. Как можно понять из ее названия, она может указать другим животным и людям, где находится мед. В награду она надеется получить свою часть добычи, когда гнездо будет разорено кем-то сильнее и больше ее самой. Если большинство птиц улетает, когда мы приближаемся, медоуказчик ведет себя по-другому. Он ищет людей, щебечет и чуть отлетает, как бы проверяя, следуете ли вы за ним. Новые исследования показали, что птица реагирует на определенные звуки, издаваемые человеком. Народ Яо... Это племя в Мозамбике, которое и в наши дни находит мёд с помощью мёда Когда учёные воспроизвели особенный зов племени Яо, увеличилась как вероятность появления мёдоуказчика, так и вероятность того, что птица выведет их к пчелиному гнезду. В итоге вероятность того, что мёд будет найден, увеличилась с 16 до 54%. Это один из немногих примеров двухсторонней кооперации между людьми и животными. Эта удивительная кооперация была известна еще с XVI века, но некоторые антропологи считают, что она существует со времен Homo erectus — человека прямоходящего. А этот вид существовал 1,8 миллионов лет назад. Это показывает, насколько привлекательным был этот продукт из мира насекомых для людей и животных. Чудодейственная манна Насекомые могут предложить и другие вкусности. Возможно, насекомые являются источником библейской манны, если, конечно, не считать, что этот продукт является результатом чуда. Манна была, если верить Ветхому Завету, той пищей, которой израильтяне питались, пока они шли из Египта в Израиль. Это был нелегкий поход. Мы говорим об экспедиции длительностью в 40 лет через пустыню Синай, где мало шансов найти еду. Израильтяне это тоже понимали. В пустыне народ стал роптать на Моисея и Аарона. Израильтяне говорили им, лучше бы нам было умереть в Египте от руки Господа. Там мы сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта, а вы вывели нас в пустыню, чтобы весь народ уморить голодом. Но Господь, который уже в первой книге Моисея позаботился о том, чтобы земля была наполнена разными тварями, отвечал, «Господь сказал Моисею». Я осыплю вас хлебом с неба». Когда роса сошла, на поверхности пустыни показались тонкие хлопья, похожие на иней. Увидев их, израильтяне говорили друг другу, что это. Они не знали, что это такое. Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Народ Израиля назвал эту пищу манной. Она была белой, как кориандровое семя, а на вкус, как медовое печенье израильтяне ели манну сорок лет пока не пришли в заселенную землю исход глава 16 возможно такое питание немного однобоко 40 лет на одном медовом печенье заставит мечтать о чем-то ином даже заядлых сладкоежек но очевидно вполне подходит в качестве еды в походах ведь израильтяне дошли до своей цели Но существуют ли природные съедобные продукты в этой части Земли, которые могли бы служить вдохновением для описания манны небесной? Для объяснения предлагалось множество вариантов. От сока различных кустов или деревьев, например, маннового ясеня, фраксинус орнус, или галлюциногенных грибов, ксилоцибикубенсис, кусочков лишайника, леконора эскулента, или пены из водорослей, спирулина, принесённой ветром, до личинок комаров, лягушек или других животных, обитающих в воде и принесённых ураганом. Одно из возможных объяснений библейского чуда, манны небесной в пустыне, это сладкий нектар, вырабатываемый насекомыми. Самая популярная гипотеза заключается в том, что манна могла быть кристаллизованными выделениями насекомых, питающихся соком растений, а именно маннового мучнистого червеца. Трабутина манипара. это маленькая насекомое принадлежит к семейству мучнистых червецов и питается соком куста тамариска, тамарикс, который широко распространен на Среднем Востоке. Благодаря тому, что сок растений, которым питается мучнистый червец и многие другие насекомые, содержит большое количество сахара по отношению к азоту, он должен избавиться от избыточного сахара. Это происходит путем выделения сахара, содержащего секрета, называемого падью или медвяной росой. На кустах тамариска большое количество этого вещества может скапливаться и кристаллизоваться. И в наши дни в Иране и других арабских странах люди собирают эти сахарные комочки с Тамариска, они считаются деликатесом. Если это и есть источник библейской манны, мы можем предположить, что ветер сорвал крупинки с кустов и посыпал ими землю. Таким образом, создалось впечатление, что сладкие песчинки падали с неба. Еда для марафонцев Возможно, в этот долгий и изнурительный путь израильтянам стоило также взять с собой осиный сок. Оказалось, что личинки азиатских ос производят вещество, которое в наше время рекламируется как волшебное средство для повышения выносливости и спортивных результатов. Зрелые особи ос не могут питаться твердым белком. Вместо этого... Они летят домой в гнездо и кормят личинок маленькими кусочками мяса, плотью различных насекомых. У личинок есть грызущий ротовой аппарат, и они могут спокойно грызть такую пищу. В благодарность за принесенных насекомых личинки отрыгивают что-то наподобие желе, которое и поглощают взрослые осы. Когда стало понятно, что содержание этого желе было важным для выносливости взрослых ос, они могут пролетать до 15 км за день со скоростью 40 км в час. Не потребовалось много времени, чтобы создать коммерческий продукт, предназначенный для спортсменов. Есть ли от него эффект? Ну, по крайней мере, он продается. Особенно... После того, как марафонский бегун Наоко Токахаши выиграл золото на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году и при этом восхвалил эффект осинового экстракта, продажи взлетели вверх. На сегодняшний день вы можете приобрести спортивные напитки с осиным экстрактом в Японии, также подобные продукты популярны в США. Миллиарды голодной саранчи. Иногда насекомые просто уничтожают нашу еду. Стаи саранчи были и есть страшным примером именно этого. В Библии стаи саранчи описаны как одна из десяти казней, посланных Богом на Египет. «И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно».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 На протяжении 24 часов стаи перелетной саранчи могут достичь Египта с территорий, где происходит их размножение, находящихся дальше на восток. И они действительно подобны урагану. Каждая особь саранчи съедает в день примерно столько, сколько весит сама. Мы знаем, что стая саранчи может состоять из 10 миллиардов голодных летающих и прыгающих созданий, которые могут заполнить собой пространство до 200 квадратных километров. Несложно представить, почему чернеет небо и почему после нашествия саранчи не остается ни одной зеленой травинки. В то же время нельзя однозначно сказать, что любовь насекомых к тем растениям, которыми мы питаемся, плохо. Многие съедобные растения, которые ценятся нами благодаря их кислому, горькому или другому ярко выраженному вкусу, выработали этот вкус как защиту против поедания, в том числе насекомыми. Представьте, например, такие специи, как орегано, мята или горчица. Если бы не было необходимости в защитных механизмах, растения бы направили свою энергию в другое русло, и у них не было бы яркого вкуса. И многие медицинские вещества, получаемые из растений, производятся растениями для защиты от уничтожения насекомыми и более крупными животными. Крошечный друг шоколада. Мы любим шоколад. Потребление шоколада во всем мире растет постоянно, и мы, норвежцы, поглощаем 9 килограмм шоколада в год. В то же время некоторые производители предупреждают о возможной нехватке шоколада в ближайшем будущем, причины, о которых они говорят, общие для всех жителей планеты, такие факторы, как климатические изменения и рост потребления шоколада жителями Китая и Индии. Но в реальности существует один крошечный фактор, о котором никто не говорит, но который является решающим для того, будем ли мы есть шоколад. Это один маленький комарик размером меньше ушка иголки. У него нет друзей и нет имени в норвежском языке. Вероятно, сложно найти друзей, когда вы размером с запятую, и все ваши родственники — безжалостные кровопийцы Мы говорим о комарике из семейства мокрицы — этих малюсеньких насекомых, которые в Норвегии пробираются сквозь комариную сетку, залезают в уши и под очки и никогда не отказываются от пары капель теплой крови. Тем не менее, эти маленькие насекомые являются альфой и омегой для субботней шоколадки, шоколадного батончика в походе или чашки горячего шоколада на даче холодным осенним вечером. В тропических лесах проживает его родственник — Давайте за неимением официального имени назовем его шоколадным комариком, который оставил кровь в покое и вместо этого посвятил свою жизнь перемещениям в и из цветков какао. Прекрасные цветки какао, которые растут прямо из ствола дерева, имеют очень сложное строение. Мало кто хочет, да и достаточно мал, чтобы влезать в цветок шоколадного бутона и опылять его. Но любовные отношения между какао и шоколадным комариком непросты. Пыльцы с другого цветка, с того же самого дерева, недостаточно. Здесь требуется серьезное вмешательство с соседнего дерева. Добавьте сюда то, что наш новый друг едва ли способен перенести с собой достаточно пыльцы, чтобы опылить один цветок, и что он плохо летает, и что цветки какао живут всего сутки или двое, а потом опадают, и вам станет понятно, насколько сложна эта совместная жизнь. К тому же шоколадный комарик предъявляет и свои требования к обстановке жилища. Ему нужна тень и высокая влажность, а также слой гнилых листьев на полу детской комнаты. Все это потому, что его личинки развиваются на поверхности почвы во влажном компосте тропических лесов. В таких условиях много какао не получится, а в открытых плантациях его будет еще меньше. Там будет слишком сухо и слишком далеко до тени для комарика. На плантациях опыления и развития в плод удается только трем из тысячи цветков. В среднем за всю свою 25-летнюю жизнь дерево какао производит каких-то 5 килограмм шоколада. Если мы переведем это в привычные нам сладости, это означает, что обычный шоколадный батончик требует 3 месяца производства от какао-дерева и того, чтобы шоколадный комарик усердно работал над опылением. Марципан и его акушерка. Марципан очень прост. Только мелко перемолотый миндаль и сахарная пудра, ну и немного яичного белка, чтобы все держалось. Но в то же время появление марципана — это конечный результат неимоверно сложных родов, которые происходят в солнечной Калифорнии. 80% мирового производства миндаля происходит в Калифорнии, Климатические особенности этого региона идеально подходят для интенсивного выращивания миндаля, поэтому пространство здесь используют по максимуму. Миндальные деревья стоят рядами и занимают огромные площади. Миндаль собирают в сентябре с помощью отряхивающей машины, которая ударяет по каждому дереву таким образом, что плоды миндаля падают на землю. Там их оставляют лежать несколько дней, чтобы они подсохли, затем сметают в кучу и засасывают большим пылесосом, который ездит между деревьями. И тут мы подходим к главной проблеме. Нужна голая твердая почва и ничего более между миндальными деревьями. Это обеспечивает более высокую эффективность и лучшую гигиену для плодов миндаля. Но это также означает, что в радиусе многих миль Там нечем питаться естественным опылителем цветов, к пчелам или другим насекомым. А это плохо, так как появление миндаля и миндальные деревья на самом деле зависят от опыления. Поэтому в США каждый год в феврале можно наблюдать массовое переселение. Медоносные пчелы должны занять свое место. Более миллиона пчелиных ульев перевозят на специально сконструированных грузовиках со всей Америки. Все это похоже на грандиозные учения НАТО. Более половины всех ульев в Америке приезжают в Калифорнию каждую весну, чтобы обеспечить нас рождественским марципаном. Так что, когда в следующий раз вы будете есть марципан, мысленно пошлите дружеский привет пчелам. Они, как акушерки, помогают родиться миндалю. Кофе, пчелы и навоз У кофе много функций. Кофе — прекрасный повод для перерыва в работе, В офисе кофемашина является главным местом для общения. Чашка кофе необходима для утреннего пробуждения как для меня, так и для многих других. Легенда рассказывает, что бодрящий эффект кофе впервые обнаружил один эфиопский пастух. Он обратил внимание, что когда его обычно раздражительные козы жевали красные кофейные зерна, они начинали радостно танцевать, и то же самое делал и он, когда сам их попробовал. Однажды мимо проходил монах, и узнал, в чём было дело. Таким образом, монахи научились не засыпать даже во время самых длинных молитв. Даже если это не абсолютная правда о происхождении кофейного напитка, мы с каждым днём узнаём всё больше о том, какую роль различные виды животных могут играть в том, чтобы вы могли насладиться чашечкой кофе. Давайте начнём с маленьких насекомых. Несмотря на то, что обычное кофейное растение справляется с опылением само, Плоды растения будут намного крупнее, если кусты обмениваются пыльцой. А так как цветение у кофейного цветка очень короткое, нет ничего лучше, чем пыльца, доставленная экспресс-почтой прямо к двери или к пестику, если пользоваться правильным ботаническим термином относительно женской части цветка. И кто же посыльный? Разные виды пчел. Исследования показывают, что пчелы могут увеличить урожай кофе на 50%. На территориях, где медоносных пчел нет, более 30 видов одиноких пчел трудятся в кофейных цветках. Одиночные пчелы — это вид пчел, у которых каждая матка одна отвечает за собственных детей, что отличается от общественных пчел, у которых большинство особей стерильны, но участвуют в воспитании потомства матки. Общественные пчёлы тоже опыляют кофе, поэтому раньше производителям кофе предлагали располагать колонии таких пчёл рядом с кофейными плантациями. Но сейчас считается, что использование общественных пчёл может негативно влиять на разнообразие одиночных пчёл, которые лучше справляются с этой работой. Чтобы одиночные пчёлы чувствовали себя хорошо на плантации, важно иметь достаточно места для их гнёзд поблизости. Некоторые виды предпочитают маленькие участки голой земли для своих гнезд, а другие живут в щелях старых или мертвых деревьев. Традиционный способ выращивания кофе – маленькие участки с кофейными кустами в лесу намного лучше обеспечивает опыление, чем плантации на солнце. К тому же кофе, выращенный в тени, лучше на вкус. И насчет вкуса. Вы знали, что самый лучший вид кофе в мире на самом деле дерьмовый кофе в прямом смысле этого слова? Когда кофейные зерна проходят через систему пищеварения у животных, некоторые вещества расщепляются, и наружу выходят более сладкие и менее горькие кофейные зерна. Эта странная находка началась с азиатских мусангов, животных из семейства виверра. Они живут в тропических лесах Индонезии. Мусанг наслаждается разнообразным рационом, состоящим из мелких животных и фруктов, включая в себя такие хорошо известные экзотические фрукты, как манго, рамбутан и, да, ягоды кофейного дерева. Не спрашивайте, кто это придумал, но кто-то начал выковыривать наполовину переваренные кофейные зерна из помета и продавать их за высокую цену. Такой кофе называется «копи-лювак», и цена на него доходит до полутора тысяч долларов за килограмм. Сначала это было хорошим дополнительным приработком для мелких индонезийских фермеров, которые собирали помет диких мусангов. Но когда кто-то понял, что можно заработать большие деньги, мусангов начали вылавливать, сажать в клетку, где они содержались в ужасных условиях, и насильно кормить кофейными зернами. Это очень печально, поэтому воздержитесь от этого кофе. Если вам все же хочется потратить бешеные деньги за чашку кофе, я вам советую предпочесть кофе из помета слона. Он производится благотворительной организацией, которая занимается сохранением слонов. Через три дня после того, как зерна оказываются во рту слона, их собирают из помета с другой стороны слона. Говорят, это придает кофе вкус изюма. Что касается меня, я остановлюсь на кофе, выращенном в тени — а изюм лучше съем отдельно. С насекомыми клубника краснее, а помидоры вкуснее. Нам уже хорошо известно, что опыление насекомыми важно для увеличения урожая различных фруктов и ягод. А знаете ли вы, что опыление насекомыми способствует более высокому качеству ягод? Давайте рассмотрим клубнику, которая с точки зрения ботаники не ягода, а так называемый ложный плод, раздувшийся сочный цветок, покрыты плодами. Чтобы усложнить еще больше, скажем, что с точки зрения ботаники это орешки. Суть в том, что каждая из этих маленьких светлых семечек, сидящих снаружи клубники, в реальности является маленьким плодом, и чтобы ваша клубника стала большой и сочной, как можно больше их количество должно развиться. Если разовьется только небольшое количество этих семян, клубника будет маленькой и скрюченной, Хорошо опыленная клубника может содержать 400-500 семян, а чтобы это получилось, нужны насекомые. Немецкое исследование показало, что опыленная насекомыми клубника краснее, плотнее и имеет более правильную форму, чем клубника, опыленная ветром или после самоопыления. Когда ягоды более твердые, они лучше переживают транспортировку и хранение. Это также означает, что они дольше хранятся и в магазине, а значит фермер зарабатывает больше на выращенных ягодах. Рыночная стоимость клубники, опыленной насекомыми, выше на 39%, чем у клубники, опыленной ветром, и на 54% выше, чем у самоопыленной клубники. Подобный эффект наблюдается и у ряда других опыляемых насекомыми сельскохозяйственных растений. Яблоки становятся слаще, черника крупнее, В семенах рапса увеличивается содержание масла, а дыни и огурцы становятся плотнее. Даже когда садовник бегал по теплице с помидорами с вибрирующей палкой, чтобы воссоздать вибрацию от шмеля при стряхивании пыльцы, приговор дегустаторов оставался неумолим. Помидоры, опыленные насекомыми, лучше на вкус. Пища для нашей пищи. Но производить мёд и обеспечивать опыление – это не единственная польза от насекомых для нас и нашего стола. Насекомые являются необходимой пищей для животных, которые употребляем в пищу мы сами, таких как птицы и рыбы. Пресноводная рыба питается в основном насекомыми. Некоторые насекомые всерьёз озабочены плаванием и держат деток постоянно под водой, пока они не достигнут зрелого возраста. Так действуют, например, комары, подёнки и стрекозы. Под водой многие личинки насекомых станут пищей для окуня и форели, которых, в свою очередь, съедим мы. Поэтому вы можете поблагодарить насекомых, когда на обед у вас будет форель. Птицы тоже активно поедают насекомых. Почти третья часть норвежских птиц питается исключительно насекомыми. Если мы посчитаем и тех птиц, которые питаются насекомыми время от времени, мы дойдем до 80%. Кроме того, насекомые важны как питание для птенцов, которые нуждаются в богатой белком пище для активного роста. Из тех птиц, на которых мы активно охотимся и употребляем в пищу, птенцы рябчика и куропатки зависят от сочных личинок насекомых. Даже люди используют насекомых в пищу. ООН подсчитала, что больше четверти населения планеты включает насекомых в свой рацион, особенно любят их есть в странах Азии, Африки и Южной Америки. Но даже в нашей культуре есть определенные традиции употребления насекомых в пищу. В Библии подробно описано, каких насекомых можно употреблять в пищу, несмотря на то, что понимание видов не находилось на таком же уровне, что и в наше время. У насекомых шесть ног, не 4. «Все насекомые, у которых есть крылья и четыре ноги, должны быть вам неприятны, но вы можете питаться всеми насекомыми с крыльями и четырьмя ногами теми, у кого над лапками есть ноги для прыжков по полям». Левит, глава одиннадцатая. Это толкуется часто таким образом, что саранчу и кузнечиков можно есть, а другие насекомые нечисты. И мы знаем, что саранча была деликатесом в древности. Известен барельеф примерно с 700 года до нашей эры показывающий, как палочку с жареными насекомыми преподносят царю. Насекомые – полезная и экологичная еда. Насекомые на самом деле являются полезной едой. Это, конечно, зависит от вида, но содержание белков у насекомых находится на уровне говядины, а вот жиров в них мало. Насекомые содержат многие другие питательные вещества. Мука из сверчков может содержать больше кальция, чем молоко, и в два раза больше железа, чем шпинат. Питаться насекомыми не только полезно, это еще и разумно с точки зрения охраны окружающей среды. Путем замены части современного скотоводства на таких маленьких домашних животных, как саранча и чернотелки, мы можем способствовать более экологичному производству еды. Таким образом, переход на питание, основанное на меньшем количестве мяса и большем количестве растительной пищи, может быть, будет для кого-то легче. Некоторые виды насекомых вполне могут заменить мясо и рыбу для растущего населения Земли. Производство такого мяса намного экономичнее и экологичнее, чем традиционного. Ведь, как известно, на нашей планете тесновато, нас уже больше 7 миллиардов. Каждую минуту появляются еще 140 человек. Это соответствует приросту равному населению Норвегии за один месяц. И когда речь идет о производстве еды для всех них, насекомые намного эффективнее, чем наши традиционные домашние животные. Считается, что саранча в 12 раз эффективнее, чем говядина при переработке корма в белок. Кроме того, им нужно ничтожное количество воды, и по сравнению с коровой они почти не производят экскрементов — Ведь можно сказать, что коровы загрязняют окружающую среду. Коровы производят не только много навоза, но они выделяют метан и другие газы, способствующие парниковому эффекту и глобальному потеплению. В экскрементах насекомых таких неприятностей ничтожно мало. Коротко подытожим. Насекомые, как маленькие домашние животные, требуют очень мало места еды и воды, они размножаются в бешеном темпе, и представляют собой богатую полезными веществами еду с высоким содержанием белка и с минимальными выхлопами вредных газов. Что может быть лучше? Могут ли насекомые также питаться и нашими пищевыми отходами? Таким образом, мы можем одновременно производить хорошую еду и избавляться от проблемы с отходами. Нужно хорошенько исследовать, будем ли мы всерьез включать насекомых в наш рацион. Мини-говядина. И небесные креветки. Если насекомые для человеческого потребления будут рассматриваться с точки зрения окружающей среды, то разговор пойдет не о том, чтобы посыпать пожаренными муравьями салат или украсить пирожное сверчком, покрытым шоколадом. Точно так же, как мы не едим стейк из баранины, покрытый шерстью, насекомые должны пройти обработку, чтобы превратиться в привлекательную еду. И мы должны производить их в таком количестве, чтобы конечный продукт стал общедоступным и дешевым. Только тогда протеиновое печенье из сверчковой муки и бургеры из молотых личинок чернотелки смогут стать нашей ежедневной едой. Понятие «постный понедельник» уже укрепилось в сознании населения. Возможно, за ним последует вторник с насекомыми? Возможно, в Норвегии мы не скоро будем рассматривать насекомых как повседневную еду, но как насчет того, чтобы создать корм для животных или рыб, основанный на насекомых, которые по мере роста питаются нашими органическими отходами? Таким образом, мы можем кормить лосося на рыбных фермах насекомыми, вместо того, чтобы давать ему сою из Бразилии. Уже сейчас ведутся исследования на эту тему. Есть некоторые сложности в использовании насекомых в качестве пищи для человека. У насекомых есть свои паразиты и заболевания, над которыми, если мы будем производить в больших количествах, нам надо взять контроль. У некоторых насекомые вызывают аллергические реакции. Кроме того, законодательство, регулирующее продовольствие, нуждается в обновлении. И еще мы должны быть уверены, что это не нарушит равновесие природы что, например, обогрев менее хлевов не съест все преимущества. Ведь саранчане похожи на овцу, они не переносят норвежский климат круглый год без подогрева. Тепло является ключевым фактором для быстрого роста и высокой производительности. А самая большая сложность состоит в принятии со стороны потребителя. Люди должны захотеть купить и съесть продукты, основанные на насекомых, потому что они посчитают их интересной и подобающей едой. Возможно, это решится само собой, если у нас будет дешевая и вкусная мука из насекомых, которая будет легко доступна в магазинах, ведь мы, норвежцы, можем, если захотим. Мы научились есть сырую рыбу за несколько лет. Может, насекомые — это новые суши? Очень важно также правильно назвать новые деликатесы. Мы должны найти название вызывающие положительные ассоциации. Здесь уже подключился языковой совет и предложил название — «Мини-говядина» для этого малюсенького кусочка мяса, и тогда мы можем есть котлеты из неё под коричневым соусом на ужин». Они также предложили, что блюда из хрустящих насекомых могут называться «хрустки» или «хрусть», в то время как более жидкие блюда из насекомых можно назвать «муши», что по-японски означает «насекомые», и, как они заметили, хорошо дополняет суши. Это не шутка. Статья языкового совета стала ответом на запрос студентов, которые хотели начать импортировать насекомых для питания. Студенты попросили помощи в нахождении более деликатных названий для блюд, основанных на насекомых, желательно из диалектов или старонорвежского. А что насчет саранчи, кузнечиков и сверчков, которыми питаются во многих частях мира? Возможно ли представить, что это аналог морских креветок? Что если мы назовем их небесными креветками? Так они сразу зазвучали более привлекательно. Да, просто восхитительно. Если вы не можете их победить, съешьте их. Английский ученый Винсент Холт жил в XIX веке и занимался вопросами питания среди бедняков Великобритании. Он считал, что рабочий класс должен обратить внимание на насекомых как на источник питательных веществ. В 1885 году, в тот год, когда статуя свободы прибыла в Нью-Йорк, а в Бергене прошла премьера драмы Ипсона «Дикая утка», Холт написал небольшую интересную заметку под названием «Почему бы не питаться насекомыми?». Для этого случая улитки, которые являются брюхоногими моллюсками, и мокрицы, которые являются ракообразными, были также включены в разряд насекомых. Холт жарко агитировал за то, что насекомые на тарелке — это полезно и практично. Он считал, что насекомые разнообразят ужасный рацион, который был у рабочего класса и работников физического труда в то время. «Пусть крестьянин питается вредителями полей на ужин, и пусть обед дровосека состоит из жирных гусениц с поваленных им деревьев», — предлагал Холт. Другими словами, выигрышная для всех ситуация. Забавная книга Холта также содержала ряд рецептов. К сожалению, ни его рецепт супа из улиток, ни жаркое под соусом из мокрицы не имели успеха. Возможно, более широкий выбор ингредиентов и современные технологии приготовления могут повысить энтузиазм относительно употребления насекомых в пищу. Сегодня это всерьез обсуждается как в ООН, так и в других организациях. Возможно, будущее покажет, что Холт был все-таки прав. Несмотря на то, что я уверен, что они никогда не съедят нас, я также уверен, что мы, когда обнаружим, насколько они хороши на вкус, однажды с удовольствием их приготовим и съедим».